В эту минуту на улице возникла суматоха. Возле оцепления собралась толпа белых, многие демонстративно с оружием. Черные африканцы, заметив сборище, благоразумно сворачивали в сторону. Внезапно дверь ресторана распахнулась... И внутрь вбежала белая женщина лет тридцати, она была на грани истерики, и, увидев комиссара Сибанды, единственного чернокожего в этом помещении, вдруг выхватила пистолет и выстрелила в его сторону. Гарри Сибанды успел броситься на пол и укрыться за прокинутым столом, но женщина направилась прямо туда, судорожно сжимая обеими руками пистолет и продолжая стрелять. И все это время выкрикивала на африкан, что отомстит за брата, убитого вчера вечером, и не остановится, пока не будет уничтожен последний кафр. Самайл Добиэр кинулся на нее, обезоружил и увел в полицейскую машину. Гарри Сибанды выбрался из укрытия. Он был потрясен. Одна из пуль пробила столешницу и провела рукав его пиджака. Ян Клейн и Франц мало наблюдали за инцидентом, занявшим буквально несколько секунд, и думали об одном и том же. Поступок этой белой женщины ярко высветил цель, ради которой была устроена вчерашняя кровавая бойня. Это лишь начало. Ненависть прокатится по стране исполинской волной. Вернувшись, Дебеер сказал, утирая с лица пот и кровь, — ее можно понять. Гарри Сибанда промолчал. Ян Клейн и Франс Малон обещали Дебейру любую необходимую помощь. Разговор завершился взаимными уверениями, что теракт должен быть раскрыт, будет раскрыт в самое ближайшее время. Затем оба они покинули ресторан. На машине Яна Клейна выехали из Пайнтауна, направляясь на север по магистрали Н-2. И возле указателя... У горок свернули к морю. Ян Клейн затормозил у рыбного ресторанчика, расположенного прямо на берегу. Здесь им никто не помешает. Они заказали морских раков, минеральную воду. С моря сдавал мягкий ветерок, Франс Маллан снял пиджак. Насколько мне известно, комиссар де Бейер, нарядка из бездарный следователь, — сказал он. А вот у его коллеги, у этого кафра, говорят, мозги куда лучше работают, и упорство ему не занимать. — У меня те же сведения, — отозвался Ян Клейн. — Да знание будет бестолково топтаться по кругу, пока все, кроме родственников, не забудут об инциденте. Он положил нож, промакнул рот салфеткой. — Смерть всегда штука неприятная. Никто не затевает кровавой бойни без крайней нужды. С другой стороны, нет победителей без побежденных. Как нет победителей без жертв? Наверное, в сущности, я самый примитивный дарвинист. Выживает сильнейший, а значит, право на его стороне. Когда в доме пожар не спрашивают, где он возник, а начинают тушить. — Что будет с теми тремя? — спросил Франц Малан. — Помнится, я не видел, что там решили. «Давай-ка прогуляемся после обеда», — с улыбкой предложил Ян Клейн. Франц Малон понял, до поры до времени это и есть ответ на его вопрос. Он достаточно знал Яна Клейна и сообразил, что продолжать расспросы бессмысленно. Когда надо, он все узнает.